«Хорошо, милый». Миссис Р. закрыла глаза. «Газовая плита около стены, стол, который купил еще твой папа, дубовый, на восемь человек. Он ведь мечтал, что у тебя будет сестра. Он очень хотел девочку. Все отцы почему-то хотят девочек. Странно, почему? Это они просто не хотят огорчать любимых женщин. Я, например, если женюсь, обязательно закажу себе сына. Миссис Р. рассмеялась, поцеловала его в лоб. «Какой ты у меня еще маленький!» «Ты продолжай, ма! Это очень интересно! Как азартная игра, правда? Даже интереснее покера!» «Ну, хорошо!» Миссис Р. снова зажмурила глаза. «Так, что же еще?» «Ну, конечно, стулья. Восемь стульев. Папа купил их на распродаже. Вообще-то они стоили значительно дороже. Ему тогда здорово повезло». Мне даже не верилось, что за гроши можно купить такую прелесть. А знаешь, почему мы взяли их так дешево? Потому что один стул был с поломанной ножкой. А что для папы было выточить новую ножку? У него же была страсть к столярной работе. Мамочка, ты все время отвлекаешься. Вот послушай, как надо работать профессионально. Итак, на кухне стол, восемь стульев, Возле газовой плиты, которая стоит у окна, полочка, на которой расставлены специи, 12 разноцветных баночек, расположенных друг от друга на расстоянии одного дюйма не больше. Занавески закрывают два окна, выходящие на двор. Оттуда кухня просматривается совершенно свободно. Занавески бело-голубые в мелкую клетку. Холодильник марки General Electric «С морозильной камерой. На плите кофейник желтого цвета. В посудном шкафу стоит столовый сервиз, не менее чем на шесть персон, бело-желтый, с рисунками, изображающими сцены охоты. Ну, как?» «Мальчик», — удивилась миссис миссисер, — «ты намерен стать сыщиком, разведчиком. Ты будешь выслеживать людей?» Не людей, ма, нацистов. Я буду охотиться за теми черными нации которые убивали моих друзей и морили голодом в лагерях людей. Мальчик, их работа кажется красивой только в кино. Это очень... Я даже не знаю, как тебе сказать, это очень гадко — следить за подобными себе. Не знаю, я говорю, как женщина. Ма, разве можно прощать зло? Ты же слышишь по радио, как много нацистов скрылось, сколько отвертелось отсюда Разве можно допускать такое? Мальчик, ты сделал все, что мог. Ты это сделал на войне. Если с тобой случится что-нибудь сейчас, я ведь останусь одна. Она горько улыбнулась. С двумя тракторами и комбайном. Что мне с ними делать? Полгода Джек р проходил специальное обучение. Поселили его в тихой квартире, попросили вернуть письмо, отправленное на бланки ФБР. Вы должны быть тщательно законспирированы. Маме скажете, что вняли ее советом и устроились работать в страховую компанию Insurance Limited Box 5236 Вашингтон. «Отныне это ваша легенда. Окей». Okay. Он не понял, откуда могло быть известно, что мама против его работы. Но не удивился их знанию. Значит, так надо. Стажировку проходил в столице. Ходил за мужчиной 40-45 лет брюнетом, но с горбинкой надевает очки, когда смотрит меню или читает газету. Рост 178 сантиметров, размер обуви 9,5. Завтракает обычно в баре «Стардаст» на углу 17-й улицы. Обедает в журналистском клубе, ужинает дома. Квартира состоит из спальни и холла, в котором он работает на пишущей машинке. Рапорты Джека Эра были образцовыми, Но он не знал, что поднадзорным был такой же, как и он, ветеран Леон Штейн, сотрудник «Левых газет», участник гражданской войны в Испании, где сражался в батальонах Линкольна друг Брехта и Хемингуэя. В прессе выступал как раз по поводу тех гитлеровцев, которые избежали наказания. Однако ничего этого ему, Джаку Эру, не сообщали. Внушаясь, что на первой стадии работы необходимо стать профессионалом. Борьба с нацистами, которой он добивался, начнется после того, как получит квалификацию. Нельзя же победить врага, не овладев элементарными навыками, не правда ли?